Глава девятая Ворота открылись автоматически. Выезжая на улицу, внедорожник даже не притормозил. Кукушкин не сомневался, что ворота не заклинит, и они закроются до конца. Так и оказалось. И механизмы в рабочем состоянии, и ворота от снега очищены. Отметка от трекера мерцала на экране смартфона. Ролан не торопился, дождался, когда Volkswagen свернет на перекрестке двух улиц, только тогда тронул машину с места. К магазину продуктов он подъехал с небольшой задержкой. Кукушкин уже успел выйти из машины и скрыться в здании. Ролан не стал заходить в магазин вслед за ним, а стал сождать в машине. Но время шло, а Кукушкин не появлялся. Под шапкой заныла не совсем зажившая рана от дурного предчувствия. А мимо пронеслась сиренами, разгоняя тишину пожарная машина. Ролан зашел в магазин, обошел зал. Кукушкина нигде не было. Неужели обманул? Тигуан стоял на месте, в машине никого, дверь закрыта, ключей нет. Все-таки обманул его Кукушкин, мимо магазина прошел. А что означает появление пожарной машины? Кукушкин свой дом поджег? Это вряд ли. Возможно, случайный дом горит, а Кукушкин сейчас этим воспользуется. Ролан рванет на пожар, а он спокойно сядет в свою машину и уедет. Журавлев позвонил на 01, представился, спросил, на какой адрес выехал пожарный экипаж. Оказалось, улица Садовая, дом 34. Он сходил к своей машине, достал из бардачка финку в чехле и обездвижил Тигуан, пробив два колеса. Сработала сигнализация, но Ролан уже отпустил педаль тормоза, когда из магазина выскочил охранник. На самом деле реакция неплохая, учитывая, что охранник мог вообще не отреагировать на сигнал. Тридцать четвертый дом пылал, как факел. Ощущение такое, что его залили бензином изнутри, а топлива в доме хватало, вернее, в гараже. Пожарные отреагировали оперативно, с огнем справились довольно быстро, но дом успел выгореть изнутри. И дом, и гараж. Причем пожар не перекидывался на гараж, там полыхнуло отдельно от дома. И одновременно. Два источника огня — это уже поджог, и без всякого заключения понятно, что произошло. Ролан не вмешивался в работу пожарных, но когда они закончили, представился и велел осмотреть пепелище. А после того, как был обнаружен в сгоревшем доме обугленный труп, поднял дежурную следственно-оперативную группу. К этому времени подъехал наряд патрульно-постовой службы, а чуть позже появился Крынкин. «Товарищ подполковник, мы же договаривались!» — звонко щелкнул языком капитан. «Знаешь, а ты бы мог мне помочь?» — вздохнул Ролан. Он только что осматривал забор по всей ширине участка. Ни одного следа на снегу, даже кошачьего. Никто не перебирался через забор ни туда, ни обратно. Не нашел я следов поджигателя, а ведь он находился в доме, когда я говорил с хозяином. Труп в доме лежал в естественной для покойника позе. Видно, что перед смертью человек не корчился от страха и жуткой боли. Скорее всего, его убили еще до того, как случился пожар. И щедро облили бензином, плоть выгорела сильно, и непонятно, кто погиб, Кукушкин или кто-то другой. Возможно, Кукушкин убил своего подельника и сбежал, но скорее убили его самого. А пожар уничтожил следы постороннего присутствия, которые не смог разглядеть Ролан. Возможно, сгорели пальчики того самого человека, который отправил его в больницу, сразу на две операции. «А хозяин кто?» — спросил Крынкин. «Думаю, убийца Гаврилова. Оставайся здесь я сейчас». «Ну нет», — Крынкин быстро сел к нему в машину и спросил. «Куда мы едем?» По дороге Ролан вкратце рассказал, как и по каким признакам вышел на Кукушкина. Это он взорвал Гаврилова, и подельник с ним в доме был. Не знаю, где он прятался, но уехал на машине Кукушкина. Я-то думал, это Кукушкин в машине, поехал за ней, маячок поставил, не торопился, а надо было поторопиться. Тигуан стоял на краю площадки перед магазином вне зоны видимости камеры. И уйти отсюда преступник мог в проулок между ближайшим домом и зданием магазина. Место здесь темное, дорога хоть и не очищена от снега, но уже столько людей за последнее время прошло. Машина закрыта, внутри никого, колеса все так же спущены. А Ролан так надеялся застать возле нее убийцу и поджигателя. «Тишина, и камеры мертвые стоят», — кивком головы показав на крыльцо магазина, сказал он. «Но все равно я бы отсмотрел камеру», — покачал головой Крынкин. «Давай, пока группа не подъехала». Как и предполагал Ролан, камера ничего не дала. Тигуан проскользнул мимо нее, но человек за рулем не просматривался, хотя бы локоть в кадре засветился. Ничего. И сразу за машиной никто не подъезжал и не выезжал. Вряд ли кто-то из покупателей видел из окна своей машины, как этот человек выходил из Фольксвагена. А если бы видел, не разглядел? Может, этот фрукт пальчики в машине оставил, с легкой надеждой спросил Крынкин. Сам как думаешь? — Ну, если он дом сжечь не постеснялся. А может, все-таки Кукушкин свой дом сжег? — В розыск мы Кукушкина подадим и связи отработаем, и его связи отработаем, и связи пропавшего Начетникова, ищем точки пересечения, понимаешь? Думаете, один и тот же человек с ними поработал? — И со мной тоже. На этот раз этот тип меня всего лишь обманул. Мне надо было сказать. Противник у нас серьезный, и что-то подсказывает мне, что взять его будет непросто. Поехали, соседей будем опрашивать, может, кто-то прольет воду на кисель. Соседи выкурил из дома пожар. У одних сгорел забор со стороны гаража, другие смогли отбиться от огня, но до сих пор стояли во дворе с лопатами, которыми бросали снег. Мужчина лет сорока пяти, женщина примерно того же возраста. — Повезло вам, что дома находились, — сказал Ролан, убирая удостоверение. — Да я снег расчищать вышел, — ответил мужчина. Огонь уже давно погасили, а он все еще тяжело дышал. И в дом не торопился. Стоял с женой и смотрел на пепелище через прозрачный забор. Сетка рабица закоптилась, но держалась крепко. Деревьям и кустам тоже досталось, особенно по ту сторону забора. «Может, видели кого-то? Может, канистру кто-то в дом заносил?» «Так Альберт и ходил. Ну да, с канистрой, кажется». «Точно, Альберт? Ну а кто еще мог быть? А что, друзей у него быть не могло?» «Друзей?» — усмехнулся мужчина. «Не нужны ему друзья. Он сам себе хороший друг». «Сам по себе жил? Ни с кем не общался?» «Ну как не общался? К нам в гости заходил, а к себе ни разу не позвал». Ну да, сам по себе жил, сам себе приятный. Может, вчера к нему кто-то приезжал? Да нет, не видел. И вообще никто не заезжал. Может, с женщиной Кукушкина видели? Не видели, поскреб подбородок мужчина. Но женщины, возможно, есть. Кто-то как-то Альберту позвонил, он взял трубку, сказал «Да, Лиза». О чем говорили, не знаю, но он сильно расстроился, весь вечер молчал. Когда ему звонили? — Ну когда? Летом еще? Нет, осенью. Вначале. У Софьи день рождения был, вспомнила женщина. Софье позвонили, и Альберт пришел. — А когда у Софьи день рождения? — Четвертого сентября. — А Чеботаревы когда должны домой вернуться? Чеботаревы — соседи ваши из тридцать первого дома. — Да знаем, на старый Новый год они должны вернуться. Поляна с них оживился мужчина. — Вы с ними знакомы? — Ну а то, мы с Серегой работали вместе, пока он в бизнес не ушел. — А ключи от его дома у вас есть? — Есть, Серега оставил. — Когда уезжал? — Да нет, ключи у нас всегда, на всякий случай, и у Чеботаревых наши ключи. — А Кукушкин мог взять ключи от дома Чеботарева? — Ну, не знаю, они у нас в прихожей висят в ящичке. — А когда Кукушкин к вам заходил? — — Ну, Новый год отмечали, салют отстреляли, он с нами зашел, до утра сидел. — А ключи сейчас где? Ключи так и висели в ящичке. Ролана смотрел их визуально, следов пластилина или воска не обнаружил и забрал на экспертизу. Соседи Кукушкина со стороны гаража ничего нового не сказали. Жил сосед Бобылем, друзей и женщин не водил, если и ходил в гости только к Величковым. И с Чеботаревыми общался, с остальными только здоровался по-соседски. Пока работала группа, Ролан установил все телефонные контакты Кукушкина. Сегодня ему никто не звонил, вчера тоже. Оживление в контактах наблюдалось только на Новый год, чуть меньше звонков поступило на Рождество. И он звонил родственникам, знакомым, родителям в Киров, сестре в Казань, в Москву два звонка неким Родионову и Лыткину. Ему звонил только младший брат из Перми. Все, больше никаких контактов. Выяснилось, что 4 сентября Кукушкину действительно звонила женщина. Некая Елизавета Юрьевна Чепелева, 95-го года рождения. И до 4 сентября она иногда звонила ему на протяжении целого года. Кукушкин звонил ей чаще. 5 сентября пытался дозвониться 6 но не смог. Чепелева занесла его телефон в черный список. Жила Чепелева в Святках, на северной окраине города. Как только группа закончила работу, Ролан отправился к ней. — А не поздно? — спросил Крынкин. Его явно клонило в сон, зато Ролан, как ни странно, чувствовал себя отлично. Голова не болела, выпить не хотелось и сна ни в одном глазу. Усталость, конечно, давала о себе знать. Он с удовольствием остановился бы, передохнул. Но нельзя расслабляться, под лежачий камень вода не течет. «Может, уже и поздно, если поджигательно сопередел, пожалуй, пожал он плечами». «Думаешь, Чепелева имеет к нему отношение?» «Само по себе думается и спать не даёт». «А я бы поспал. Но вы же без меня попрётесь». Ночью дороги свободные. Через двадцать минут Ролан уже останавливал свой БМВ возле двухэтажного дома на четыре квартиры. Во дворе тихая глубокая ночь, освещенная фонарями. Свет в окнах не горит, никто не кричит, не зовет на помощь. Дом относительно новый, дверь в подъезд современная, но камеры не видно. Только глазки в домофонах. Четыре квартиры, четыре глазка. Первая квартира могла находиться только на первом этаже. Цоколь высокий, так просто в окно не заглянешь. Но Роланд заметил большой деревянный ящик у гаражей через двор, и вдвоем с Крынкиным они принесли его к окнам квартиры. Крынкин поднялся, а Ролан нажал на клавишу звонка. Окно не зашторено. Когда включится свет, можно будет увидеть, кто находится в доме. Вдруг не только хозяйка. Крынкин мотнул головой. На звонок ноль реакции. С кровати никто не поднимался, свет не включался. Зато у подъезда остановилось такси. Из машины никто не выходил. Ролан присмотрелся и на заднем сиденье заметил человека, который кому-то звонил. Волосы длинные, пышные, скорее всего, женщина. Он на ходу вынул удостоверение, торопясь предъявить его, пока водитель не удрал. План сработал. Такси тронулось с места, но тут же остановилось. Опустилось стекло. Мужчина с маленькими глазками под массивными надбровьями встревоженно смотрел на него. «Подполковник Журавлёв, Следственный комитет. Случайно не гражданка Чепелева?» — спросил он, обращаясь к пассажирке. «Нет». — донеслось из-за спины водителя. — А документы можно глянуть? — Нет документов. — Будем устанавливать личность. Открылась дверь, из машины вышла светловолосая девушка с большими ярко накрашенными глазами. Точеный носик, сочные пухлые губки, ямочка на подбородке, как гнездышко, из которого выпала изюминка. Сходство с Машей отдаленное, но все-таки что-то есть в них общее. «Слушай, подполковник, ты даже не представляешь, с кем связался!» Брови тонкие, острые и тучи и молнии одновременно. Стройное, утонченное, дорогое пальто и изящные сапожки на тонком каблуке, вряд ли зимние. Девушка была одета красиво, но явно не по погоде. Возможно, откуда-то с вечеринки приехала. Запах алкоголя растворялся в морозном воздухе, но Роланд все равно улавливал его, возможно, на ментальном уровне. «Вам не холодно, гражданка Чепелева? Предлагаю свою помощь. Мы осматриваем дверь. Если растяжки нет, заходим в дом». «Какой растяжки?» «С гранатой. Если вы не в курсе, вашего знакомого Кукушкина сегодня сожгли заживо. Вдруг и вам что-то угрожает». «Что мне может угрожать?» разволновалась Чепелева. «Может угрожать», кивнул Ролан, «если Кукушкин ваш знакомый». «Кукушкин?» Последний раз вы ему четвертого сентября. Роланд смотрел на девушку с разгорающимся интересом, а ведь она красивая, глаз не отвести. На такую кто угодно мог запасть, даже Кукушкин. Четвертого сентября? Кому-то звонила, может, и Кукушкину, чтобы он оставил меня в покое. А это кто? Неожиданно спросила она, кивком показывая на Крынкина. Уголовный розыск. «Ну вот он пусть мне поможет зайти в дом». «Кирилл, проводи дамочку», — с нарочитой небрежностью сказал Ролан. Чепелева ответила ему тем же и направилась к дому. Дверь в подъезд отомкнула электронным ключом в квартиру обычным. Дверь открывал Крынкин, в квартиру зашел с пистолетом в руке. Ролан последовал его примеру. Доставая оружие, он глянул назад, не подкрадывается ли кто со спины. В квартире никого не оказалось, и Крынкин дал разрешение войти. Блондинка расстегнула пальто, повернулась к нему спиной. «Уголовный розыск, К.У. Сначала Крынкин помог ей снять пальто, затем сапоги, а юбка у нее далеко не самая длинная, и на пуфик она села так, чтобы он мог видеть ноги по всей длине. на Чепелева глянула как на досадную помеху, которая мешала их с Крынкиным уединению. Она поднялась, Положила руку Крынкину на плечо, нежно улыбнулась ему. Спасибо, уголовный розыск. Квартира большая, комнаты просторные, три человека могли находиться в прихожей, не касаясь друг друга. Но Чепелева будто случайно прильнула к Крынкину, при этом недовольно глянув на Ролана, мол, не место ему среди молодых, на выход пора, неужели это непонятно? Ролан прошел в гостиную, украшенную небольшим декоративным камином с эффектом живого огня. — Я вас не приглашала, — поморщилась Чепелева. Но к моим словам отнеслись серьезно. Вы знаете, кто сжег Кукушкина? — Я знаю. Гаврилова взорвали, Кукушкина сожгли. Теперь ваша очередь, я правильно вас понимаю? — Моя очередь? Вы сумасшедший? За окном взвыла сирена. Блондинка подошла к окну, сдвинула занавеску и замахала рукой. привлекая внимание подъехавших полицейских, которых она вызвала из такси. — Сюда, сюда! — Зачем вы это делаете, — с укором спросил Ролан. — А не верю я, что вы из полиции. Имею право не верить. Ролан глянул на Крынкина и велел ему разобраться с подъехавшим нарядом. — И скажи, пусть не уезжают, гражданочку надо будет доставить в отдел, — добавил он. Крынкин удивлённо посмотрел на него, но быстро понял, что это психологический манёвр, усмехнулся и скрылся за дверью. «Кого в отдел не поняла Чепелева?» «Вы знали Кукушкина. Раз. Кукушкин сгорел. Два. Кукушкина могли сжечь вы. Три. Откуда вы сейчас приехали?» «Я могла сжечь Кукушкина? Это у вас Кукушка съехала?» «Где вы находились в районе десяти вечера?» Где была, там меня уже нет. Если у вас есть теплый спортивный костюм, переодевайтесь. Советую взять пару шерстяных носков. В камере сейчас не жарко. В какой камере? Чепелева смотрела на Ролана, переваривая возможность оказаться за решеткой. Вы это серьезно? Вы знакомы с Кукушкиным? Знакома. Насколько близко вы с ним были знакомы? Если вы хотите знать, спала ли я с ним... «С вами я спать точно не буду», — брезгливо поморщилась Чепелева. «Где вы находились сегодня в районе десяти вечера?» «Не скажу». «Мы знаем номер вашего телефона, завтра получим разрешение на работу с ним. Знаете, что такое геолокация?» «Хо-хо!» «И таксист расскажет, откуда он вас забирал. Будете потом краснеть». «Улица Юности, дом 82. Там я была». «С кем?» «Сама!» — Новый дом, старая река, лес, воздух ложкой можно есть. Съездим, посмотрим. — Чей это дом? — Не знаю, сами выясняйте. — Выясним. Завтра. Ролан глянул на часы. Или даже сегодня, утром. — Проваливайте. Спать, — едко усмехнулась блондинка и добавила. — Пока спится. А то вдруг завтра проблемы начнутся. Ролан не стал втягиваться в перепалку, качнул головой и вышел в прихожую. «Эй, уголовный розыск, останьтесь!» — колка усмехнулась Чепелева. «Вдруг меня тоже захотят сжечь?» «Кто?» «Проваливай!» Ролан холодно взглянул на девушку и вышел из квартиры. Крынкин стоял во дворе и курил, глядя на окно, из которого ему могла помахать рукой прекрасная соблазнительница. Наряд полиции уже уехал. «Едем или остаешься?» «Куда едем?» Телефон отработать надо. Продолжать или остаешься? Продолжать, кивнул Крынкин и повел его к машине. Местонахождение Чепелева и нужно установить. Пробить адрес, установить владельца, съездить к нему, поговорить. И все это сейчас? Ролан вдруг резко повернулся. Чепелева стояла в окне, держа в руке телефон и угрожающе смотрела на него. И еще нужно установить, кому она звонит, сказал Ролан. а заодно узнать, сколько сейчас времени. — Не так уж и много, половина четвертого. — Справочная не работает. — А ты попробуй. Крынкин вздохнул, достал телефон и набрал номер. Аралан глянул на свой ноутбук. Он установил ряд специальных приложений и получил персональный доступ к некоторым базам, но распечатку телефонных звонков самостоятельно пока сделать не мог. Не имел выхода на оператора сотовой связи, услугами которого пользовалась Чепелева. Но у него все еще впереди. Работа идет, скопится полная корзинка специальных возможностей. А пока выручил Крынкин. Установил номер, на который звонила Чепелева и узнал, кому этот номер принадлежит. Ничего себе, присвистнул он. Ролан вопросительно глянул на него. Что-то вдруг захотелось спать, зевота навалилась, мозг ватной пеленой подернулся. — Господин Волушин собственной персоной, — объявил Крынкин. Сонливость как рукой сняла. — Мозаика начинает складываться, — кивнул Ролан. Волушин передал заказ на Гаврилова через Чепелеву. — Как-то слишком уж просто. — Просто, для тех, кто работает. — Местонахождение Чепелевой пробивать будем? — спросил Крынкин. — Думаю, в доме на улице юности она была с Волушиным. и он передавал ей не только заказ. Волушин считается примерным семьянином. Легенда нашего городка? Ну, если честно, Чепелева эта баба красивая, я бы с ней изменил, но вы этого не слышали. Волушин с ней изменяет, и жене, и своему имиджу. Может, и дом этот принадлежит кому-то другому. А номер дома пробьешь? Чернов меня завтра убьет, если не проспит, усмехнулся Крынкин. Увы, доступ к базам Росреестра сходу получить не удалось, но рала на это не остановила.